Обычно в общении с женщиной я играл роли развязанного, самоуверенного, слегка самовлюбленного, но энергичного и обаятельного персонажа. Такой романтичный подонок. Женщинам нравятся подобные типы. Признаюсь, всю жизнь я в маске. Эта маска спасает парня с заниженной самооценкой. Одна из тех, кому я в юности слегка царапал сердце, как-то спросила... «Кто твои любимые киноартисты?» «Микки Рурк», «Брюс Уиллис», «Инсан Кассель», — начал перечислять я. «Все понятно», — перебила она, — «ты пытаешься им подражать, точнее, их персонажам в кино, и в отношениях с женщинами тоже. Скажи, кто твои любимые киногерои, и я скажу, кто ты». «А в то свидание я будто встретился с самим собой». Только я настоящий был как бы уже не я, а эмоциональное подобие женщин, которые раньше со мной встречались. Я был обезоружен своим чувством, а она претендовала на мою амплуа. Она заказала виски и принялась активно разбавлять его соевым соусом. Она действительно вела себя по-мужски. Обычно интересоваться вкусами и привязанностями девушек было моей привилегией. Она опередила и выложила на стол всю обойму своих музыкальных пристрастий. Эминем, Голдплей, Мьюз, Клайн West, Джей Z, еще какая-то дребедень в том же духе. Чак Паланик перехватила она инициативу, едва я попытался заговорить о литературе. Да это любимый писатель моей бабушки. Я ищу что-нибудь пожестче. Она доконала меня этой фразой. Что она ищет? Сценарии к мультикам манга, к порно с насилием. Она непрерывно интервьюировала меня. Я попытался обороняться, избрав тактику великовозрастного снобизма. Я не успел поинтересоваться, сколько ей лет, но, похоже, я несколько старше. Мне уже 28. Что с того? Я отвечал, что люблю и слушаю слишком большое количество музыки, чтобы вот так взять и ограничить свой выбор пятью-десятью артистами. Я принципиально отказывался проводить жанровые разграничения, В музыке меня интересовали лишь идеи, настроение, глубина и степень таланта, которые я мог расслышать. Набор инструментов и саунд для меня не существовали уже много лет. На протяжении одного вечера мое музыкальное пространство могло заполняться прелюдиями Шопена, отвязным серф-битом 50-х годов, саксофонными истериками Чарли Паркера, за облачными и энергоемкими плачами в исполнении «Кривого Йорка» — все это я сообщал ей, но каждые пять минут ей кто-то звонил, и она начинала болтать по телефону гораздо веселее и оживленнее, чем только что со мной. Она с преувеличенным значением обсуждала с незнакомыми мне людьми какие-то глупости, очаровательно морща носик и рассыпаясь заливистым смехом. Впрочем, все это вполне укладывалось в мое стереотипное представление о старлетках и шоу-бизнесе. Амбициозной бабочке, чье порхание легко, судорожно и бессмысленно, тем более что быстротечно. За десять лет нужно прожить всю жизнь. Тут не до сентиментальности, не до романтических переживаний и кровавых страстей. Истинная страсть этих кукол, их эксгибиционизм, разве не так? Жизненная кредо, похмелье на завтрак, цинизм на обед, оргия на ужин. Я сам пытался быть таким же, когда начинал. не было сомнения, что у нее есть покровители, продюсеры, которые пользуются ее прелестями, богатые любовники, которых она предпочитает за их положение. Сомнений не было. Было любопытно лишь, старается ли она совместить расчет и человеческую привязанность, или на это последнее уже не хватает времени. Мы общались недолго. Часа через полтора, добрая часть которых ушла на ее телефонную болтовню, бутылка виски опустела, и она внезапно осознала, как пьяна. О, мне уже хватит! Концовка была смазана. Она, пошатываясь, выбралась из-за стола. Я поймал машину. Она назвала адрес Библиотека имени Ленина и уселась на заднее сиденье, не прижавшись ко мне, не поблагодарив, не коснувшись щеки, вообще ничего не сказав на прощание. Лишь послала воздушный поцелуй сквозь замерзшее стекло. Впрочем, я и не рассчитывал в тот вечер на что-то особенное. Скажу честно, я был разочарован. А ведь я наводил справки. Те, кто знал ее по работе, отзывались о белке не так, как о большинстве остальных певичек. Помня об их отзывах, я ожидал в близком общении разглядеть умную и тонкую девушку. Но я ужинал с другим человеком. Это был ветреный, взбалмошный, самоуверенный, самовлюбленный, поверхностный и скользкий субъект. Ухудшенная копия меня самого. Но зачем мне второй «я»? когда давно уже необходимо сбежать от собственной матрицы. Я разочаровался. Наверное, это было к лучшему. Наверное, на этом следовало остановиться. Я вернулся домой и постарался забыть ее. Но подумаешь, мало ли улыбок перемещаются по Москве с одних лиц на другие. И лица в Москве тоже можно отыскать. Подумаешь, дефицит. У фотографов никогда не бывает недостатка в женщинах. Я позвонил самой красивой из своих боевых подруг, хрупкой блондинке, похожей на Гвинет Пелтроу, в осторожно двери закрываются. Распил с ней пару бутылок коллекционного «Шато де Флюри», а затем до утра накачивал ее собственным разочарованием, с первыми трамваями выбрив на лобке странный и непонятный мне самому иероглиф. Проснувшись днем в чужих объятиях, я уже не помнил девушку с лучезарными глазами.